Середняк из станицы Елизаветинской Кубань говорил: "При объединении с бедняцкими колхозами труд, затраченный нами, пропадёт. Лодыри сядут на наши хозяйские плечи. Вы спрашиваете, чем в нашей местности народ дышит?" говорилось в иллюстрированном письме из Белоруссии. Так я вам отвечаю, что он дышит тем, чтобы не было советской власти, чтобы была война. Этот мотив надежды на войну, как способ избавиться от всех бед, голода, коллективизации, арестов, насилий и тому подобное, нередко звучит в крестьянских письмах, находит отклик и в городе. В сентябре военнослужащему в московский гарнизон писали «Нового пока что нет. Все ждем каждый день смены и перелома. Но видно, нас гнут и гнут бараний рук. Не знаем, все крестьяне, что и будет, повернули бы вверх дном». Мы нажили каторгу, а не жизнь. Настроение народа звериное. Крутой поворот в жизни крестьянства отозвался острым недовольством и в городах. В первую очередь это относится к предприятиям центральных промышленных округов, но особенно к московским заводам и фабрикам. Участники рабочих собраний протестовали против коллективизации. Информаторы подчёркивали, что все рабочие в той или иной степени были связаны с деревней. На предприятиях Москвы Дании агенты ОГПУ отмечали факты кулацких настроений среди рабочих. На фабрике Пролетарка в Тверском округе рабочие говорили: "Советская власть не уничтожает кулака, его нет, а уничтожает образцовые крестьянские хозяйства". Уже в первые месяцы 1930 года позиции крестьянства чётко определились. Значительная его часть, включая так называемых кулаков, середняков, бедняков, бывших участников гражданской войны на стороне красных, активно выступила против коллективизации. Страна вступила в состояние скрытой гражданской войны. Напряжённое положение создалось на промышленных предприятиях в центре России. Нити этого недовольства тянулись в армейские подразделения. Всё это отразили в своих секретных документах работники информационного отдела ОГПУ. Понимая, что подобная картина является абсолютно реальной, работники ОГПУ стремились смягчить это впечатление. Подтёркивалось, что основная масса среднячества и бедноты коллективизации относится положительно, а антиколхозные настроения крестьян объясняются слабой разъяснительной работой и кулацким влиянием. Тем самым органы ОГПУ ставили свои донесения на официальную идеологическую основу, выдоставляя руководству страны самому решать вопрос о политическом курсе. Одновременно органы ОГПУ докладывали о принятых мерах. Егодова в записке от 15 марта сообщал Сталину о принятии ряда мер, то есть о репрессивных и военных действиях, а также и о житии недочётов в работе местных организаций. За 1 января 15 апреля было арестовано 140.724 человека. С 15 апреля по 30 сентября еще 142 993 человека. Исследователей, работающих с материалами серии «Совершенно секретно» Лубянко Сталину о положении в стране, интересует вопрос, какова была реакция Сталина, руководителей страны, на информационные материалы ОГПУ. Свидетельств такой реакции в виде резолюции указаний нет. В то же время ряд политических акций, предпринятых руководителями партии и правительства и лично Сталиным, указывает на то, что они зорко следили за развитием событий. Следствием тому В частности, стало появление 2 марта статьи Сталина Головокружение от успехов. Сталин отметил впечатляющие успехи, начавшиеся с плашной коллективизации. В частности, писал о том, что 20 февраля коллективизировано 50% крестьянских хозяйств и более чем вдвое перевыполнен пятилетний план коллективизации. Кореной поворот деревни к социализму можно считать обеспеченным, утверждал Вость. Он отечески журил перестаравшихся местных работников за перегибы, перепрыгивание к амуни, павальное обобществление всего и вся, бумажное бюрократическое декретирование, нажим и угрозы по отношению к крестьянам за забегание вперёд призывал к соблюдению порядка, законности, добровольности в колхозном движении, учёту региональных особенностей. Идеологической риторикой в статье прикрыта озабоченность сложившимся напряжённым положением, стремление успокоить рабоче-крестьянскую массу. Сталин советовал партийным и советским работникам вести борьбу на два фронта: и против отстающих, и против забегающих вперёд. Совет был адресован тем самым людям, которые по инициативе руководства страны и при поддержке низового актива осуществляли коренной перелом указанными им методами и в намеченные сроки. Это означало одно – предоставить продолжать начатое дело все тем же людям, которые после грозного окрика сверху, немного озабоченные и растерянные, с удвоенной энергией принялись за прежнее, потому что других методов не ведали. Сторонники слошной коллективизации не понимали, какие претензии предъявляет им их вождь и учитель, если сам он нацеливал их в конце 1929 года на решительный революционный бой против кулачества за утверждение социалистических начал. ОГПУ заверяло вождя, что, конечно, основная масса правильно реагирует и понимает политику партии Советской власти, но вместе с тем местные работники выражают сомнения: зачем надо было давать отбой? Разве виноват стрелочник? Мы и старались, лишь бы было больше коллективизированных хозяйств. Среди местных организаций чувствуется растерянность, кое-кто называет статью Сталина капитулянской. В Северном крае доходило до обвинения Сталина в правом уклоне. Из Ярославского округа сообщали о заявлении одного из председателей местных советов: "К чёрту сталинскую статью. Нам нет времени этим заниматься". Это был ответ той самой неукротимой, стремящейся к уравниловке массы, для которой были открыты все шлюзы призывом Сталина к коренному перелому. Но скоро стала очевидна идеологическая лицемерие статьи Сталина. В связи с её публикацией характерная ситуация сложилась в частности в Московской области, включавшей в тот период территорию Калужской, Тульской, Тверской и Рязанской областей. Секретарь областного комитета ВКПБ